Глава третья Колдун. Один. Роланд остановился у будки часового, нагнулся, поднял с пола листок бумаги. Остальные догнали его, сбились в кучку. В руках Роланд держал газету, но удивительно странную газету. Отнюдь не экземпляр Топика Capital Journal с сообщениями о новой чуме. Оз Дейли Баз. Год 1568 в римской нумерации, номер 96. Дейли Баз, Дейли Баз, симпатичный, милый Даз. Погода сегодня здесь, завтра там. Счастливые номера? Нет. Прогноз плохой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 Хорошо-плохо-плохо-хорошо — все одно, иди медленно мимо ящиков — все одно. Бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, блейн-дрыбедень — все одно, все одно. Як-як-як-як, як-як, як-як-як, як-як. Гори огнем — все одно, бла-як. Як-бла-бла-бла, як-бла-як-як. Индийка, жареный гусь, все одно. Бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, вина, вина, вина, вина, вина, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, як, як, як, як, як, як, як, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, продолжение на странице шесть. Ниже они увидели фотографию Роланда, Эдди, Сюзанны и Джейка, пересекающих зеркальный двор, словно произошло это днем раньше, а не только что. Надпись под фотографией гласила. «Трагедия в Озе! Путники прибыли в поисках славы и богатства, вместо них нашли смерть!» «Этого не бойтесь», — молвил Роланд. «Это шутка». «Да я и не боюсь», — ответил ему Эдди. «Но это не просто шутка. Я прожил с Генри Дином достаточно долго, чтобы отличить обычную шутку от желания подвинуть мне крышу». Он взглянул на Роланда. «Надеюсь, ты на меня не обидишься, но испуганным выглядишь ты, Роланд». «Я в ужасе», — честно признался стрелок.